Ваша стая. Еду мне жалко. Поэтому делаю шаг в сторону, оказавшись в проходе между столами. Джан сидит спиной к упырю, но по ее лицу я вижу, что девочка напряжена. Не дергайся, братан. Паренек в развалочку приближается ко мне. Редкостный клоун, если честно. Клечатые брюки клеш ядовито-желтого цвета кубинские ботинки на каблуках и облегающая зеленая футболка. «Ну, мы же в семидесятых, ёпт!» В моем мире одевались примерно в том же духе. «Что надо?» — спросил я. «Резкий ты, Серго!» — ухмыльнулся грузин. «Давно по шее не получал. У тебя есть шанс уйти с целыми пальцами». «Что?» — недоносок застыл в метре от стола. «Сейчас я заберу все, что лежит на этом столе». Ты подождешь, пока я поем, и отнесешь пустые тарелки вон к тому окошку. Я понятно говорю, брат. После этих слов шпанёнок сделал роковую ошибку. Забросил мне правую руку на шею, а левый потянулся к волосам, чтобы их взлохматить, демонстрируя свое превосходство. И очень удивился, когда средние указательный пальцы угодили в крепкий захват. Не давая придурку опомниться, я сделал шаг в сторону, одновременно поворачивая кисти и ломая чужие фаланги. Грузин взвыл. Я аккуратно уложил гангсту мордой в пол и, не выпуская сломанных фаланг, придавил спину коленом. «Это ж какую репутацию в ПСП надо иметь, чтобы такие дрыщи отбирали у тебя порции в столовой?» «Оборванец сапит...» тихонько поскуливает но ни черта не может противопоставить сейчас ты встанешь и выйдешь на хрен на столовой произнес я склонившись над ухом любителя дармовой еды увижу тебя еще будет плохо возможно ты исчезнешь я предупредил отпусти сука надавливаю посильнее ты не проявляешь должного уважения а отпусти пожалуйста брат и я тебе не брат «Моя хватка слабеет. Обшариваю карманы беспризорника в поисках ножа или заточки. Проверяю носки. Ничего нет, парень чист. Выпрямляюсь. Халявщик кое-как поднимается, с ужасом глядя на распухшие пальцы, и уматывает из столовой. Тишина стоит такая, что можно услышать стук собственного сердца. Повара пялятся на нас. Никто не подходит, не делает замечаний, не вмешивается». Секунда другая, и все как ни в чем не бывало. Продолжают что-то разогревать, нарезать, хлопают дверцами холодильников, перетаскивают стопки вымытых чашек. Здорово. Реальность трущоб. Джан смотрит на меня во все глаза. Что я не выдерживаю? Он друзей приведет. Меня уже здесь не будет. Несколько минут проходят в молчании. Мы оба с жадностью набрасываемся на обед. Весьма посредственный, между прочим. Супчик горячий и наваристый, что компенсирует воровство фрикаделек у обездоленных детей. Пока я набиваю желудок, в голове складываются вопросы. Повара тут ко всему привыкли, а, Джан? Девушка пожимает плечами. Как и в других ночлежках. Мы ведь к одному ПСП приписаны, разве нет? Если живем в одном городе, уклончиво ответила новая знакомая. Беру это на заметку. Ночлежки небезопасны. Персонал ни за что не отвечает. Встречаются малолетние головорезы, выстраивающие некое подобие дедовщины. ПСП можно менять, переезжая из одного города в другой. Думаю, стоит заглядывать в здешнюю столовку, если совсем прижмет. Порции ведь бесплатные. Джан отодвигает пустую тарелку. Да, и что? Не понимаю, зачем он ко мне докопался. «Этот придурок, он без жетона ходит». Я быстро сложил два и два. «Чей-то родственник?» Девушка качает головой. «Родственники сюда на машинах подъезжают. Друг друга, знакомый знакомого. Вахтерша его будет знать». «Понятно». Сердобольная тетка — очередное разочарование. «Не знаю, кто контролирует эти ночлежки, но гадюшник к гадюшникам. Возвращаться сюда желания нет». Сунут перо под ребро, никто даже полицию не вызовет, если, конечно, она есть в славном городе Фазисе. Доев суп, я взялся за салат с рисом, отметив про себя, что котлетки на два укуса. «А где ты живешь?» — поинтересовалась Джан. Настойчивая. Я неопределенно помахал вилкой и продолжил есть. Вдруг отвяжется. «У тебя рюкзак гимназический», — задумчиво протянула девушка. Учишься в клановой школе. Получается, ты одаренный. И какое направление? Телепат? Кинетик? без Отвянь. Да ладно тебе. Никто я. Претендент. Дар еще не раскрылся. Типа нулевочка? Можно и так сказать. Девушка вздохнула. И на пару минут утратила ко мне интерес. А тебя Сергеем зовут? Бессмысленно отрицать очевидное. Кивнув, налегаю на остатки риса. — Послушай, — не выдерживает Джан, — мне теперь ночевать негде. Сам понимаешь, эти дегенераты не успокоятся. Если ты нашел приличное местечко, можно пойти с тобой? Только не подумай, чего я за койку трахаться с тобой не буду, понял? — Джан, — я начал складывать грязные тарелки на подносе. — Мне ничего не нужно. Мы сейчас разбегаемся. Я спешу и все такое. Пока-пока. Эффект неожиданности — великая вещь. Джан не успела доесть свои котлетки. Преследовать меня значит отказаться от порции. Тяжелая дилемма. На улицу я вышел в приподнятом настроении. Забрал пожитки, накостылял неприятным типом, спас девушку и благополучно от нее избавился. Поел, что немаловажно. Теперь надо бросить максимум усилий на исследование мира. Понять, куда я попал. Разобраться со всеми этими сверхспособностями, кланами и прочим дерьмом. Разум моего предшественника погас. Я не могу воспользоваться даже крупицами воспоминаний. Хоть язык родной, и на том спасибо. Дорогу я перебежать не успел. За спиной послышались торопливые шаги. «Ты за меня теперь отвечаешь?» В голосе Джан звучала претензия. «С чего бы?» Пропустив два грузовика и дизельную тарахтелку, смахивающую на трактор, я пересек дорогу. Джан не отставала, и это начало меня бесить. «Ну, мы же друзья?» Я чуть не подавился. «Ладно, не друзья», — поспешно исправилась девчонка. «Зато ты меня спас, а это, между прочим, накладывает отпечаток». Очередная перебежка, и я на родной улице. Точнее, в станционном переулке. «Давай, я закрою глаза, и ты исчезнешь». «Это так не работает». Джан старалась идти со мной в ногу, но мешали припаркованные на тротуаре машины. «Я телепортироваться не умею». «Учись», — сказал я, и начал подниматься на крыльцо своего дома. «Ты жестокий бессердечный мудак!» — выкрикнула Джан мне в спину. Хлопнувшая дверь прервала наш продуктивный диалог. «Добро пожаловать!» Раздался в моей голове голос домоморфа. «Я внес изменения в интерьер, если ты не против». Первый этаж действительно преобразился. Меня окружал просторный холл с мраморной плиткой под ногами, здоровенным окном во двор, гранитными колоннами и античными статуями в нишах. Добавился встроенный в стену шкаф с раздвижными зеркальными створками. В глаза бросилась лепнина, позолота... Угловой диван из белой кожи и свисающая с потолка многоярусная люстра. На второй этаж вела широченная лестница с красной ковровой дорожкой. «Нравится?» — спросил бродяга. «Как тебе сказать?» Я остановился, чтобы полюбоваться собственным портретом, висящим в позолоченной раме на стене. «Пафосно!» Домоморф оценил мое высказывание как похвалу. «Как я рад, хозяин!» Зайди же на второй этаж, туфли снимать не обязательно. Я все же разулся и запихнул обувь на нижнюю полку шкафа. Люблю порядок, знаете ли, да и жарковато. Тут бы в сланцах и шортах ходить, только где их возьмешь. Лестница с ковровой дорожкой вывела меня в спальню. Продавленный диван куда-то исчез, зато появилась двуспальная кровать с балдахином. Телевизор сам себя прикрепил кронштейнами к стене. Появилось много дорогой мебели, изысканного декора, какие-то вазы в нишах. Одну из стен бродяга украсил фреской с бушующим морем и одиноким маяком, торчащим из утеса. Свет маяка с трудом пробивался сквозь мглу, озаряя путь к крохотному кораблику с потрепанными парусами. Окна расширились. Терраса оснастила себя скосом крыши. «Могу добавить третий уровень», — предложил домоморф. «Пока не надо. Лучше создай письменный стол». Распоряжение было исполнено в считанные секунды. Бродяга снёс угловой диванчик, породил вторую комнату за арочным проёмом, врезал туда окно, добавил стол, мягкий стул с высокой спинкой, книжные полки и глобус. На столе материализовалась лампа с зелёным абажуром. Под потолком очертился квадратный светильник. Кабинет готов. Я переместился во вторую комнату и положил рюкзак на стол. Самое время разработать пошаговый план по выживанию в новом мире. Что имеем? Говорящий дом с обширными возможностями и технологической начинкой, не поддающейся моему разумению. Я обладаю неким потенциалом, природа которого тоже не вполне ясна. Друзей и родственников нет. Почти нет денег, но сохраняется возможность питаться в школе и ПСП. На первые дни норм, но дальше придется соображать. главная информация. Я ничего не знаю об этой стране. У меня есть три дня до возвращения в гимназию. После возвращения я предвижу очередную порцию проблем. Как использовать выделенное целительницей время с максимальной отдачей? Найти библиотеку. А пока... Возвращаюсь в спальню, ищу глазами пульт от телевизора. Даже близко ничего похожего не обнаруживается. С другой стороны, это устройство может быть не изобретено. Я же в альтернативном 1978 году. Подхожу к адскому агрегату поближе. Древняя коробка с кинескопом, выпуклый экран... Матово-серая поверхность. Барабанный переключатель каналов, забранный пластиковой решеткой динамик. Крутелка, регулирующая звук. Большая черная кнопка, на которой выгравирована надпись «Заря-105». Что ж, управление не кажется мне сверхсложным. Жму кнопку. Комнату заполняет белый шум. На экране серая хрень, испещренная точками. По выпуклой поверхности изредка пробегают помехи. «Бродяга!» «Да, хозяин. Почему не работает телевизор? Он подключен вообще?» Домоморф на секунду задумался. «Прости, я забыл создать антенну». Белый шум сменился картинкой. Симпатичная девушка с высокой прической держала в руке прямоугольный микрофон и пела о танцующем городе, паровозах и машинистах. Я не сразу понял, что же меня смущает, а когда дорубил, стало смешно». Изображение черно-белое. В моем детстве такое было, но те времена канули в лету. нет не встать. Ламповый черно-белый телевизор, какой-то местный шлягер и нулевая информативность. Щелкаю переключателем каналов. Уменьшаю громкость звука. Певица исчезает, а на ее месте вырисовывается минималистичная студия с диванчиком, на котором сидят двое мужчин. Первый одет в строгий костюм и носит очки в роговой оправе. Второй смахивает то ли на священника, то ли на военного. Длинные волосы собраны в пучок на затылке. Одет в черную сутану весьма необычного кроя, оснащенную карманами на рукавах и груди, а также неким подобием нашивок. Символы на нашивках не разобрать. Есть подозрение, что мужчина в черном костюме ведущий. «Количество преступлений, связанных с созданием огнестрельного оружия, снижается», заявил священник. «В 1977 году мы вынесли всего 20 приговоров по этой статье». «Статистика радует», — признал ведущий. «Что, по вашему мнению, улучшило обстановку?» «Это общемировая тенденция». «Священник выглядел усталым и отстраненным, его лицо обрюзгшим» и все же ощущалась некая сила, исходящая от этого человека. «Мы совершенствуем методы обнаружения ереси, используем передовые технологии и артефакты предтеч. Отступники должны понимать, что правосудие свершится в любом случае. Это вопрос времени». «Каждый приговор смертный?» — уточнил ведущий. «Разумеется», — кивнул мужик в рясе. «Мойеры управляют судьбами рядовых преступников». Но оружейники и кустарные мастера способны наделать много бед. Ликвидация — единственный способ уберечь планету от зла. А я напомню зрителям, ведущий повернулся к камере, что оружейники — это одаренные, способные создать меч, нож или топор без помощи специальных инструментов. «По сути, оружие призывается, а не создается», — мягко уточнил поп И, конечно, эти ребята не ограничивают себя клинками. Ежегодно к смерти приговаривается минимум один еретик, осмелившийся создать взрывное устройство, пневматический или огнестрельный механизм. «Я слышал о большая редкость», — заметил ведущий. «Как и все мы», — улыбнулся гость, «одаренный, я имею в виду. Что касается оружейников, этот класс запрещен не полностью». Им дозволено изготавливать клинки для кланов по лицензии. Но даже кланы не имеют права приступить закон меча. «Говорят, что этот закон разработан одаренными для одаренных», — сказал ведущий. «Дескать, нельзя создавать оружие, способное уравнять шансы обычных людей против элитной прослойки общества. Смешно, конечно». Поп натянуто улыбнулся. Ему не было смешно. «Чушь!» Последовал жесткий ответ. «Закон меча делает наш мир безопасным. Представьте на секунду, что на полях сражений применяется порох. Рушатся дома, взрываются мосты, уничтожаются целые поселки. Или, например, убийца поражает вас издалека, воспользовавшись ружьем. Какие у вас шансы на то, чтобы защититься?» «А взять механикусов?» — подхватил ведущий. «Вот-вот», — закивал священник. «Мехи оснащены бензопилами и дисковыми резаками. Но представьте, что эти адские машины несут на плечах пулеметные турели. Ах, вы не знаете, что это такое. Лучше вам и не знать, молодой человек». Что ж, ведущий изобразил дежурную улыбку. «Наше эфирное время заканчивается. В студии был глава имперской консистории, отец Лаврентий. Смотрите «Мнение» на Первом Московском. С вами был Василий Дворник. До встречи». Я переключил на следующий канал. Новости. Черно-белое. Ага. Кланы Российской империи готовятся к великому турниру. Согласно традиции, организатором турнира выступает город, бывший столицей на протяжении последних десяти лет. И несмотря на то, что битва старейших родов состоится в следующем году, внутренние отборы начались уже сейчас. На кону декада правления». Лидер дома медведя, светлейший князь Воронцов, побывал с официальным визитом в Багдаде, столице халифата. На повестке дня стояли торговые связи между домами России и объединенными арабскими территориями. Достигнут ряд договоренностей. Евроблок продолжает настаивать на допуске своих ученых к раскопкам в пантикусе «Этот город, — заявляют европейские дипломаты, — относится к наследию легендарных предтеч и принадлежит всему миру. Если имперские дома продолжат игнорировать обращение научного сообщества, Евроблок направит жалобу в Совет Мойр. В Невополисе стартовала парусная регата. Дом Рыси запустил в Турове новую ветку метрополитена». Аэроплан, построенный британцами, совершил кругосветное путешествие и установил мировой рекорд. Я выключил телевизор. Прошелся по комнате, сел в кресло. Попытался собрать воедино разрозненные факты. Больше всего меня шокировало выступление Попа. Если верить этому мужику в черном, я попал в альтернативную реальность, где огнестрельное оружие запрещено. Эдакое средневековья с поездами, телевизорами, проводными телефонами и машинами. И как это все сочетается? Есть предтечи. Фиг его знает, кто они. Может, древняя цивилизация. Или пришельцы из далекой-далекой галактики. От этих загадочных персонажей остались артефакты, в одном из которых я сижу прямо сейчас. Россия называется империей, но где император? Ощущение такое, что даже официальной столицы нет. И что это за Невополис такой? Питер? Я оказался в стране, которая радикально отличается от всего, виденного мной в предыдущем воплощении. Аэропланы. Встав с кресла, иду на террасу. Мне бы развеяться, отдохнуть, погулять по городу. Да только мучают вопросы, которых с каждым часом становится все больше. Облокотившись на перила, я встретился глазами с Джан. Девушка отсалютовала мне бутылкой с темно-коричневым напитком. Похоже, она не собиралась никуда уходить».